Глава двадцать восьмая «Ну что, по кольцевой или через центр?» – спросил Никита, притормозив на повороте. Это было первое, что он произнес за все время нашего пути с дачи Виталия до Питера. «Мне все равно», – честно ответила я. И это тоже было первое, что я произнесла. «В центре должно быть мосты разведены. Даже если и так, то скоро уже сведут. Поехали!» Никита решительно свернул на Выборгскую набережную. Мы снова замолчали, и через некоторое время я почувствовала, что с моей стороны это уже не очень-то вежливо. Извини, что выдернула тебя из тёплого места, но мне больше некого было попросить. «Ты всё правильно сделала», — кивнул Никита. «Вряд ли кто-то знает о чёрных кикиморах больше меня. Ну, по крайней мере, в радиусе пары сотен километров. Только я не поняла. Ты совсем недавно говорил мне, что не раскрываешь чужие секреты. Мне разрешили». Более того, поручили всё прояснить. Если бы не случилась кризисная ситуация, и ты бы меня не позвала, Райда послал бы меня к вам буквально сегодня-завтра. Почему? Потому что ты его отшила, пояснил Никита с лёгким упрёком. А ему сейчас очень нужны неформальные контакты с теми, кто связан с дружиной и на кого можно положиться. Если уж не ты, Ава, то тогда только Айбалит. Если верить тому, что говорят о Маллере, ха, я ему верю. Он не откажется помочь. Он-то, пожалуй, не откажется, только я не оставлю Эрика наедине с Райдой ни в коем случае. Имеешь основание, кивнул он. Я тебя понимаю. Я должна извиниться перед тобой за мои слова в последний раз. Теперь я знаю, в смерти Макса ты не виноват, Никита пожал плечами. Моя невиновность прямо, скажем, в глаза не бросается, так что я не обиделся. Понятно было, почему ты всё это мне наговорила. Но ты разобралась, это главное. Мы доехали до Троицкой площади. Никита не стал вставать в очередь с самыми нетерпеливыми автомобилистами, ожидающими сведения моста. Он свернул и припарковал машину в узком кармане вдоль сквера. Пускай ломятся, мы успеем, проговорил он, выключая двигатель. Пока воздухом подышим. Давно я белой ночью не гулял у Невы. А ты? Да. Что да? Тоже давно не гуляла. Не помню уже когда. Ну вот, будет случай. Случай этот был мне совершенно ни к чему. Но раз уж и правда, он подвернулся, пройтись по воздуху не помешало бы. Мы вышли из машины и побрели к Неве. И Троицкий и Литейный, и Биржевой были ещё разведены. Идеальный вид. По небу быстро двигались небольшие лёгкие облака. Мы стояли у парапета, смотрели на изящно подсвеченный Троицкий мост. на кружевные силуэты фонарей на светлом июньском небе. А вот погода была совсем не летняя. Никита поднял воротник своего короткого шерстяного пальто и глубоко сунул руки в карманы. Мне же поднимать было нечего, и я просто ёжилась на ветру. "Замёрзла", буркнул Никита, бросив на меня взгляд. "Надень мой бушлат". Он хотел расстегнуть, но я возмутилась. "Ещё чего? Ну хоть просто прислонись ко мне, теплее будет". «Только без рук, пожалуйста!» Он сокрушенно покачал головой. «Не бойся ты меня, не укушу. Странная ты. На себя посмотри, куда уж страннее. То сноб, хам, фраль, ворюга, а то добряк, самоотзывчивость, любезность и чип с Дейлом в одном флаконе. Да, я тоже не подарок, но я работаю над собой», рассмеялся Никита, а потом сказал серьезно. «На самом деле я совсем не добрый». Я люблю быть один, а необходимость общаться выводит из себя. Характер не купишь, какой достался, с тем и мучаюсь. Сейчас я могу немного расслабиться, пока сам по себе, без подселенца. Когда с Райдой, тогда всё иначе. У нас с ним слишком разные темпераменты. И вообще много всяких разногласий. Короче говоря, обижаться на меня бесполезно. Просто я вот такой. Понятно. А я? Я вот такая. Ты на самом деле-то молодец. Задумчиво проговорил он, глядя в сторону. Отлично держишься. Тебе сейчас очень трудно, а в случае с Вероникай не растерялась. Если бы я терялась в таких случаях, меня в подвале у Эрика давно бы уже задрали. Как и болит решился допустить тебя до всего этого. Он же меня знает, знает, что справлюсь, потому что я с детства с этим знакома. Я такая же, как мама. Мой отец, когда заболел уже взрослым, очень мучился, всегда плохо переносил кокон. Мама ухаживала за ним и ничего не боялась. Я такая же. Никита сосредоточенно почесал нос, видимо, смутился. Как он теперь привык? Кто? Не поняла я. Твой отец. Со временем привыкаешь и становится вполне терпимо. Людям в возрасте тяжелее, конечно, но с годами можно научиться с этим жить. Отец погиб, давно уже. Никита облизнул губы и покачал головой. Не выдержал, в смысле. Взрослые Не хотя протянул Никита. Но те, к кому это приходит поздно, часто не выдерживают. Статистика плохая, суицидов много. А, ясно, отозвалась я. Нет. Это случилось, когда всё ещё только раскручивалось, никто ничего не понимал, и все боялись. Отца толпа разъярённая растерзала. Мама его защитить пыталась, так и её тоже. С тех пор я с Эриком. Он вдруг положил руки мне на плечи. Надо же, пронесло как. «Вот что ты руки тянешь», — поморщилась я и передёрнула плечами. «Да ничего, приободрить хотел», — промямлил Никита, отпуская меня. «По-другому как-нибудь приободри. Давай пройдёмся туда-сюда, пока время есть, по сторонам посмотрим. Красиво же». Я не стала возражать, хотя красота меня как-то не особо трогала. Да, у неба краски необычные, нежные, загадочные. Да, мосты, дворцы, Петропавловка, и это величие, и белая ночь — Ну есть это всё, и я его вижу, только оно никак меня не касается, и всё, не для меня теперь. Ты Питер какой больше любишь, дневной или ночной? Вопрос Никита был совсем не сложным. Ночной, конечно. Ночью, когда в реет едешь кикимору вылавливать, проще немного, когда прохожие не мешают и машин мало. Никита остановился и повернулся ко мне. Ты что, совсем не можешь от этого отвлечься? Пора бы уже Как я от всей жизни отвлечься могу? Возмутилась я, но вдруг как воды ледяной в лицо плеснули. Я поняла, что он прав. Ну о чём я? Какие рейды? У меня больше не будет рейдов. И думать надо уже о том, чтобы это меня никому не пришлось вылавливать ни днём, ни ночью. Просто забиться в щель и не высовываться. Ты что, Лада? Я что-то не то сказал? Ну прости, видимо, не подумал хорошенько. Нет, ты прав. Всё закончилось. Я думаю, теперь надо о другом. Я повернулась к нему и как можно бодрее спросила: "Ну а ты? Тебе какой Питер больше нравится? Тоже ночной?" усмехнулся он. "Хотя с моей крыши вид лучше всего на закате. А ночной Питер это настоящий город, как он есть. Он совсем другой, когда обезлюдивший. Мне днём иногда кажется, что город смотрит со страхом на эти мельтешащие по его телу потоки людей и машин. В оцепенении ждёт, когда же наконец стемнеет, и людишки расползутся по домам, и можно будет расправить плечи и проветрить затоптанные и заплёванные улицы. "Да уж, любишь ты людей", протянула я. "За что их любить-то?" вздохнул он. "Да не за что, это верно, но я пожало плечами. Пусть человек даже гаденький совсем, и любить его не за что, но если ему плохо, мне его жалко". Я же знаю, как это бывает, когда плохо. У тебя эмпатия зашкаливает. Это хорошо, но хорошо не всегда. Трудно тебе живётся. Мне нормально, уверенно возразила я. Ничего трудного. И опять ледяной поток в лицо. Нормально мне как же, особенно сейчас. И ничего труднее этого невозможно придумать. Пока я торопливо вытирала глаза, Никита стоял, чуть отвернувшись, и тактично глазея на мост, который как раз начали сводить. «Слушай, Никита, а можно бестактный вопрос?» Он удивлённо поднял бровь. «Ну, попробуй». «А на что ты живёшь, я не пойму. Богатые кикиморы — это же такая редкость. У нас ведь как выходит? Заболел, стал изгоем, всего лишился и сгинул. Кикиморы обычно бедны, а многие вовсе бомжуют. А у тебя такая классная квартира. Одеваешься ты вроде просто, но шмотки все дорогие. Не голодаешь уж точно, и кофе у тебя не абы какой, а для гурманов». Откуда всё это? Если с родителями ты и не знаешься, у брата денег не берёшь, а сам нигде не работаешь. Я работаю, усмехнулся он. Кем? Так ведь, он улыбнулся. Футлярам для Райде. Оплачивается неплохо весьма. С ума сойти. Какое, оказывается, доходное ремесло. И это все футляры так неплохо живут. Никита помрачнел и помолчав неохотно ответил. Нет, повезло только мне. Как остальные нагрянут, начудят, голову задурят. Проблем наделают и свалят в свое, сюда следующего раза. А у тебя не так, что ли? Но у них это всё за бесплатно. А Райда честно договор исполняет. Да и не просто чудит, а всё-таки делом здесь занимается. Да, тебе точно повезло. Подтвердила я, но потыгрывать ему мне надоело, поэтому я буркнула с досадой. Хватит врать-то. А что чертела тебе всё это, ведь так? А хоть бы и так. Он пожал плечами. У меня выбора нет. Отказаться нельзя и прекратить всё это. Мой договор бессрочный и безотзывный. Прекратиться это только в случае смерти одного из нас, Никита коротко вздохнул. Технически подселенец полностью управляет процессом. Разрешения у своего футляра можно не спрашивать, хотя принято с футляром договариваться и подготавливать его. У них это называется воспитывать. Райдом меня хорошо воспитал Когда он впервые пришёл ко мне вживую и объяснил, как это будет происходить, что я буду с этого иметь, он ничего не скрывал. Сразу сказал, что я скоро его возненавижу, но он обещал, что научит меня владеть собой, управлять своими реакциями и легко входить в кокон. Обещал, что с такой подготовкой я смогу получить разрешение остаться на свободе. Он сдержал обещание, и моя нынешняя жизнь стоит любых проблем с райдой. Так любишь хороший кофе и свободу? Люблю, подтвердил он с вызовом. А я, наверное, предпочла бы лучше дешёвую бордо в глухом интернете, чем вот так. Это же терпеть невозможно. Как ты это выносишь? Убеждаю себя, что привык, буркнул он. Да не так уж я свободу люблю, сколько она мне позорес нужна, поэтому без вариантов. Что же это за позорес такой, чтобы покорно жить в таком кошмаре? Ребёнок у меня, пояснил он не очень охотно. Маленький ещё, Мне нужно его навещать. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы осознать, какими проблемами живёт на самом деле этот парень. "Ну, тогда, конечно", пробормотала я. "Хорошо хоть жена позволяет вам видеться. Обычно мать отцу кимарю сразу от ворот поворот". "Да нет никого, никакой матери", раздражённо перебил меня Никита. "Сын в детском доме для малышей с наследственным риском" Совсем меня отцовских прав не лишили, но забрать его к себе не дают. Говорят, если даже для окружающих в целом я не опасен, то жить с ребёнком под одной крышей мне нельзя, для его же безопасности. Два суда я уже проиграл. А мать его где? Нигде, рявкнул Никита. Нет твоего ума дела. Что ты на меня орёшь? Я тебя за язык не тянула. Она отчаянно взмахнула руками и отвернулась. Некоторое время мы оба напряжённо молчали, глядя, как посведённому Троицкому мосту в обе стороны тянется поток машин. "Забудь всё, что я сейчас тут сказал", наконец проговорил он угрюмо. "Это никого не касается, вообще никого". "Я и не запоминала, больно надо". "Вот и правильно". За нашими спинами послышались неторопливые шаги, и босовитый тягучий голос поинтересовался: "Это ваша машина припаркована?" «А если и моя, то что?» Злобно процедил Никита, оборачиваясь. Позади нас остановились трое полицейских. Обычный пеший патруль, таких в центре много. На окраинах они из автомобилей вылезать побаиваются, а здесь ходят при параде, туристов якобы охраняют. «А вы бы повежливее себя вели», — лениво проговорил единственный в троице офицер. «А вы бы не с вопроса начинали», — бросил Никита все с той же нескрываемой злобой. а представились бы как положено. Офицер усмехнулся потом не очень внятно, но все же произнес звание, фамилию и номер участка, а затем требовательно протянул руку. «Документы, пожалуйста, и побыстрее». «А что, собственно, произошло?» — прищурился Корышев. «Вот это и называется нарываться на неприятности. Потребовать представиться — это еще туда-сюда, но интересоваться, что произошло, лучше бы, когда документы уже предъявлены». Документы давай, жёстко повторил полицейский. Никита вынул из кармана электронный паспорт, карту и сложенный в четверо плотный листок. Полицейский забрал их и мотнул головой. Так твоя машина. Моя. И что не так? Знак видел? Стоянка в этом месте разрешена только на время разводки моста. В остальное время стоянки вдоль сквера нет. Никита раздражённо дёрнул плечами. «Я знаю, мост только что свели, мы уже возвращаемся в машину». «Не похоже. Машина стоит, водителя нет, вокруг люди. Неизвестный автомобиль в месте скопления граждан». «Каких граждан? Здесь сегодня нет никого». «А это не важно». «А не важно, так фиксируйте, выписывайте штраф и оставьте меня в покое», сказал Никита уже почти спокойно. Полицейский, наконец, глянул на то, что у него в руках. Электронный паспорт Корышева был перечеркнут оранжевой полосой. «Ого!» — обронил офицер и, повертев карту, небрежно бросил ее на асфальт себе под ноги. «И какого черта ты тут ходишь такой красивый, с таким-то статусом? Там есть судебная бумага!» — отозвался Никита. «Возьмите и прочтите!» «Бумага?» — передразнил полицейский и развернул листочек с рыжим гербовым узором. Пробежал его взглядом. Жаль, я читать-то не умею. А если читать не умею, то зачем мне эта песолька? Да и тебе она не зачем, если никто её читать не собирается. С этими словами полицейский демонстративно медленно разорвал документ на мелкие кусочки и презрительно швырнул их в лужу. Его соратники с кислыми физиономиями молча стояли рядом. Вы об этом пожалеете, спокойно сказал Никита, но глаза его нехорошо сверкнули. Поговори мне ещё, усмехнулся полицейский. А ну на землю, лицом вниз, быстро. Конечно же, Корошев подчиняться не собирался. Напарники офицера попытались уложить Никиту на асфальт, но он сопротивлялся и упирался изо всех сил, широко расставив крепкие ноги. Только ударами по ногам им удалось сбить его и поставить на колени. Он тут же начал вставать, вырываться из держащих его рук. Ты вот чего не забывай, последний герой, прошептал один из держащих его полицейских. Ты тут не один. Хочешь, чтобы девку твою с тобой рядом раком поставили? И тут Корышев рванул так, что удержать его не смогли. Я поняла, что через секунду произойдёт нечто, из-за чего мы оба встретим рассвет в какой-нибудь вонючей каталашке. И хорошо ещё, если полицейские быстро свяжутся с дружиной. Они обязаны это сделать вообще-то. Но нигде не написано, что они должны слишком торопиться при этом. Набросится на офицера Никита не успел. Один из патрульных оказался тоже проворным маллым. Стремительный удар рукояткой дубинки, и Никита повалился на асфальт. Полицейский удовлетворённо крякнул. Вы что, с ума сошли? возмутилась я. За что? офицер посмотрел в мою сторону и усмехнулся. А ты вообще помалкивай, красавица. И скажи спасибо, что я баб не бью. Да мне, похоже, повезло, проворчала я и подняла с асфальта паспорт Коршева. Ладно, пошли отсюда. Офицер махнул рукой. Этого с собой берём? Да ну, возни с ним бумаг, звонков. Полицейский лениво выругался и пошёл прочь, а соратники потянулись за ним. Я подошла к Никите, который уверенно поднимался на ноги, и протянула ему паспорт. Он, не глядя, сунул карту в карман, а из другого вынул сложенный носовой платок и приложил его к макушке, морщась от боли. Никита, ты совсем дурак, что ли? Зачем было задираться на пустом месте? Ты что, смерти ищешь? Он медленно повернулся в мою сторону. Я никак не могла понять, зачем он так всё время делает, поворачивается ко мне. Ведь ясно же, что ему и интонаций достаточно, чтобы всё понять, и совершенно не обязательно при этом ещё в глаза смотреть. Тем не менее, он пару секунд внимательно на меня пялился, а потом, отвернувшись, спокойно ответил: "Зачем? Когда смерти станет сильно нужно, она меня сама найдёт. И помогать ей нет никакой причины". "Да? А ведёшь себя так, будто хочешь ей помочь", Никита усмехнулся. "Так иногда кажется, это точно. Ты машину вести сможешь? Да подумаешь, дырка в башке", отмахнулся он. Конечно, смогу. Сейчас 5 минут буквально, пусть кровь остановится и поедем. Машинку запачкать боишься, разозлилась я. А что они тебя просто убить могли? Это тебя не испугало, а то, что ты теперь без важного документа остался? Ерунда, возьму копию в судебном архиве. Брал уже дважды. Ах, так ты получается регулярно нарываешься. Отлично, рада за тебя. Никита отнял набовший платок от раны, посмотрел, куда бы его выбросить, ничего не нашёл и сунул платок в карман. "Идём в машину", распорядился он. "Пора ехать". Когда я залезла и пристегнулась, Никита строго сказал: "Всё обошлось, и не надо больше по этому поводу нервничать". Я промолчала, потому что в очередной раз ни один из этих тибетских аутотренингов на меня не действовал. Машина тронулась. Расскажу кое-что. Я ещё тогда кикиморой не был, так, пацаном мелким, заговорил Никита неторопливо. Порезали меня такие же, как я, сопливые гопники. Не то чтобы сильно, но глубоко. Кровище весь подвал залил. Но в сознании был прямо до самой операционной. Завезли на стол, положили и что-то там в вену вкололи. Сказали, будут меня зашивать под общим наркозом. Я уже рот открыл, хотел спросить что-то, а у меня перед глазами вдруг какие-то вспышки закручиваться стали, как в грушечном калейдоскопе. Только в грушке стекляшки разноцветные, а у меня всего два цвета. Зелёно-розовые тягучие потёки перед глазами переливаются туда-сюда, форму меняют. И повороты эти становятся всё медленнее, и наконец вращение прекращается. и розово-зелёные потёки оказываются человеческими лицами в зелёных медицинских шапочках и масках. И кто-то говорит, «Очнулся, грузим!» И меня снимают с операционного стола, кладут на каталку и в палату. У меня еле язык поворачивается, но всё-таки спрашиваю, «А наркоз когда будет?» «Всё уже, герой, зашили тебя, расслабься!» Никита замолчал, и непонятно было, это уже конец истории или ещё нет. «Ты к чему это?» «А к тому!» хмуро пояснил он. «Понял я, что если вдруг когда-то что-то пошло бы не так, ну, не знаю, сердце бы у меня слабое оказалось, или они ошиблись бы с дозировкой наркоза, я бы умер и даже не почувствовал этого. Только что вот дышал, видел, слышал, боль терпел, и вдруг... И этого вдруг, не того, что после, ничего бы не почувствовал. Когда засыпаешь, хоть что-то осознаешь, даже перед коконом все понимаешь». А то там мгновенно вырубаешься. И если не проснёшься, так и не узнаешь, что умер. Сильно испугался тогда. Было дело, кивнул Никита. Поэтому теперь, если понимаю, что происходит, то совершенно не страшно, что бы ни происходило. Некоторое время мы ехали молча, потом Никита заметила осторожно: "Я знаю, что случилось с тобой в пограничье. Откуда интересно, если Райдо с тех пор не подселялся?" Вчера днём мы с ним встречались. Я спросил, он ответил. Я только фыркнула. А что тот скажешь? Хочу кое-что объяснить. Пусть твой райда в задницу себе засунет свои объяснения, чётко проговорила я. Я хочу объяснить, я, не он. А без твоих объяснений я тоже обойдусь. Алиша мне уже поведала, какой он замечательный мужик. Алиша не объективно, она его любит, а меня можно и послушать. Ну, Но... У них там в пограничье свои понятия о том, что хорошо, что плохо. Плотские удовольствия, приятная компания это хорошо и полезно. И это совершенно не может никого унизить, а уж тем более навести на мысль об измене. Конечно, про наши здешние моральные причуды они слышали, но им начихать. проговорил Никита и осторожно глянул на меня. Я что сказать-то хочу? Не замечательный он, и не мерзавец. Он какой есть, такой и есть. порождение своего мира. Он не хотел тебя унижать, он просто об этой стороне вопроса не подумал. Прекрасно он обо всём подумал. Я его слова очень хорошо помню, про то, каково мне он прекрасно знал. И вообще, Никита, заткнись, а? Всё это уже совершенно не важно. У меня теперь другие претензии к нему. Другие, понимаешь? И он это знает. Так что заткнись. Он заткнулся. Как в полном молчании мы проехали по почти пустому Московскому проспекту и остановились на углу около моего дома. Я взглянула на окна. В кухне горит слабый свет, а балкон распахнут Настьиш. Надеру уши, ромки, холодрыгу в комнату напустил. Ладно, спасибо, я пойду, проборчала я и уже потянулась к дверной ручке, как почувствовала ещё один ледяной поток за шиворот. Я не говорила тебе, где живу. Как ты узнал, куда меня вести? Райда рассказал, куда он к тебе приходил. Ты врёшь, ты всё-таки с подселенцем и нагло врёшь мне в лицо? Никита устало прикрыл глаза, тяжело вздохнул и вытащил телефон. Это я, бросил он в трубку, когда на вызов ответили, а потом включил громкую связь. Ну, что там у тебя? раздался из трубки чуть искажённый динамиком мужской голос, который действительно был очень и очень похож на голос Райды. Ты был у Малера? был. Он тебе поверил? Он-то поверил. А вот Лада со мной иметь дело не хочет, потому что всё время подозревает, что ты внутри. Райда что-то резко брякнул на своём языке, потом сказал с досадой: "Если Майлер будет на нашей стороне и подключится в полную силу, девушку можно оставить в покое. Она и так от меня натерпелась. Я постараюсь всё исправить, так что не нажимай на неё, не надо. У меня до кокона есть ещё немного времени". Если получится, ещё оттяну. Не получится, будете с Алишей решать по обстановке. Время не в обрез, он понял, что мы ему в затылок дышим. Я уверен, что он нас уже вычислил. Значит, может ударить первым, так что будь повнимательнее. Никита убрал телефон, коротко вздохнул, взглянул на верхнее мое окно и спросил спокойно: "До квартиры тебя проводить не надо. Меня там ждут. Извини меня, я снова облажалась". Я почти привык к этому, усмехнулся Никита. Не бери в голову. Спасибо, что помог и пока. Ого, пока, проговорил он, поморщился, потрогал ухо и взглянул на ладонь. Она была вся в крови. Чёрт. Я приподнялась, чтобы получше разглядеть его рану. Ну да, кровь стекала по пряди волос прямо на ухо. Никита, поднимись со мной. Я остановлю кровь и обработаю рану. Дел на 5 минут.